Павел Петрович, царствовал с 1796 до 1801 года. 7 октября 1754 года императрица Елизавета издала следующий манифест. «Всемогущему Господу Богу благодарение, наша вселюбезнейшая племянница» Великая княгиня Екатерина Алексеевна от имевшего бремени благополучно разрешение получила и даровал Бог их императорским высочеством первородного сына, а нам внука Павла Петровича, что учинилось минувшего сентября в 20-й день. Рождение Павла Петровича вызвало в России всеобщее ликование, так как он продолжал династию, которой за отсутствие мужского потомства грозило пресечение. «В городе и в империи была великая радость по случаю этого события», говорит Екатерина. Торжественные празднества в честь новорожденного следовали одно за другим. Граф Шувалов дал бал продолжавшийся двое суток непрерывно. Воспитание Павла взяла на себя сама Елисавета. Она окружила внука няньками и мамками, следившими за тем, чтобы ребенок не простудился, не ушибся и не шалил. Такое тепличное воспитание привело к тому, что впоследствии Павел часто хворал, и на всю жизнь остался слабым. Екатерину допускали к сыну очень редко. В течение года после рождения Павла она видела его только три или четыре раза. Няньки, очень боявшиеся советы, напугали ребенка так, что при появлении бабки он трясся от страха, а иногда падал в обморок. Поэтому Елисавета почти перестала навещать его. Когда Павлу пошел пятый год, наставником к нему назначили Федора Дмитрича Бехтева, который начал обучать мальчика грамоте, а вскоре после этого назначили и гофмейстера Никиту Ивановича Панина, остававшегося при Павле до его вступления в брак. Панин представил Елисавете записку о воспитании Павла Петровича, которая императрицей была одобрена. Несмотря на то, что Панин старался окружить великого князя лучшими преподавателями, воспитание и обучение наследника шло неудовлетворительно. Характерно, что из программы занятий было устроено все, имевшее отношение к военному делу что впоследствии не помешало Павлу страстно увлечься именно военным делом. Великий князь изучал историю, географию, арифметику, геометрию, астрономию, физику, рисование, фехтование, закон Божий и языки. Русский, французский, немецкий, итальянский и латинский. С 14 лет его начали знакомить с юридическими науками и с государственным управлением. Но, подобно отцу, Павел не обладал способностью к отвлеченному мышлению и чувствовал одно лишь отвращение к юридическим наукам. Вступив на престол, Екатерина стала больше интересоваться воспитанием сына. Этот интерес и сердечную привязанность к Павлу она сохранила почти до его совершеннолетия, когда между матерью и сыном зародилась взаимная неприязнь, продолжавшаяся до самой смерти Екатерины. Хотя в детстве и отрочестве Павел очень любил мать. 20 сентября 1772 года Павлу исполнилось 18 лет, и с этого дня он стал считаться совершеннолетним. Может быть, именно в это время началась и окрепла та неприязнь Павла к матери,